Прошло 10 месяцев. Макс. Это была совсем другая жизнь. Он по-прежнему тренировался до черноты в глазах. Когда безо всякой белой горячки, после многочасовой беготни по корту, перед тобой ползут отвратительные черные шеверюшки и расплывчатые белые круги. И депрессии, как и раньше иногда накатывали. И самоедством он занимался. Я, мол, полный ноль и никогда не выйду даже на уровень крепкого середнячка, вроде Блейка или Массу. И плечо стреляло, и боль в колене мучила нестерпимо. Одна разница. Теперь его проблемы волновали не только маму, которая тихо всхлипывала, растирая его распухшее колено примитивным финалгоном, и не только отца, который в сердцах советовал бросить этот большой спорт к чертовой матери, Теперь за Макса стояла целая команда, какая и не снилась его давнему конкуренту, дешевому пижону Лялину. Личный врач, массажист, диетолог, психолог, тренер по ОФП, менеджер и над всеми ними тренер-небожитель Станислав Мерзлов. Мерзлов сказал сразу, на сателлиты с фьючерсами больше не ездим, сразу на челленджер замахнемся. Слово-то какое красивое! Челленджер! Шанс! Открытие! Будет, конечно, тяжело. Сразу предостерег тренер. Нагрузка серьезная, очков мало. Но пройти этот барьер необходимо. Макс и без него знал. Многие потенциальные звезды на уровне челленджеров и застряли. Ездят, ездят, а выигрывать никак не начнут. Расходы, тренировки до одуры а результата как не было, так и нет. Тут по поневоле зачахнешь. А кто даже перепрыгнул этот барьер, времени на то ухлопал немало. Вон Настя Мыскина по челленджерам несколько лет моталась. Но все равно их не сравнить с жалкими сателлитами. Тем более, что добрая половина турниров проходит за границей. Макс по зарубежью с ума как Машка не сходил, но тоже давно мечтал покататься. И вот, наконец-то, да еще на халяву, ему спонсоры не только билеты с гостиницей, но даже суточные оплачивают. И действительно, заграничные турниры даже сравнить с теми, что проходят где-нибудь в Старой ивановске невозможно. Начать с того, что тут по России он только в вонючих плацкартных вагонах перемещался, а теперь на самолетах летает. Ух, да чего ж классно! Когда Макс первый раз красную линию перед пограничным контролем переступал, чуть от счастья не разревелся. Другая жизнь, она оказывается прямо здесь начинается, в дьюти-фри. И полы чище, и витрины ярче, и девчонки красивее. К тому же поглядывают на тебя с явным интересом. Особенно, когда ты объясняешь на регистрации, что твои ракетки сдавать в багаж ни в коем случае нельзя. И гостиницы европейские совсем не чита нашим. Пусть тоже не шаратоны, и раковины бывают треснутые, и обои в потеках, зато запаха ощей Макс в них ни разу не унюхал. Пахнет, наоборот, всегда чем-то уютным, свежими булочками, теплой пылью, перезрелой черешней. Не зря, наверное, Машка в сторону за границы все посматривает. Тут клево. А главное, что турниры здесь классом куда повыше, чем те, на которые Макс раньше ездил. С Михалычем-то он только там бывал, где максимальный призовой фонд на всех – пара тысяч долларов. А на челленджерах призовой фонд начинается, извините, от полтинника. То есть, если в финале выиграешь, тысяч пять лично тебе точно обломится. Станислав Андреевич, правда, говорит, что это не деньги, что только на одну поездку Макс плюс его команда уходит раза в два больше. Но раз вкладывают в него, значит верят? Тем более, что и в себе Макс теперь не сомневался ни секундочки. С первого раза корону, конечно, не отхватит. Но вылетать, как раньше в первом круге, тоже больше не будет. В этом он себе поклялся. Да и Станислава Андреевича. Ведь это он, спонсоров, убедил деньги вложить, подводить тоже нельзя. Вот Макс и работал на износ. Тренировки, видео, книги. Его Мерзлов научил, что в пособиях по теннису тоже можно немало полезного нарыть. Но особенно тяжко ему давался спортивный режим. до да чего же грустно в десять вечера, когда за границей самое веселье начинается, постельку прыгать. Да еще в Чехии не попробовать знаменитого пива, а в Болгарии вина, и красного мальбора, настоящего, а не мейден Краснодар кругом полно, а не покуришь. Одно утешение, что фотомодели классные девчонки по такому же режиму живут. Макс как-то познакомился с целым выводком. Крошки в его гостинице жили, приехали в рекламе шампуни сниматься. И их бедненьких тоже в десять вечера спать укладывали. Потому что лицо товар, и всегда должно выглядеть свеженько. Ну а у него, Макса, товар тела и еще мозг. Мерзлов-то продолжает утверждать, что без мозгов в теннисе делать нечего. Прививает Максу вкус к тактически разработанной игре. Прежде как было. Лупил Шадурин с задней линии и лупил. А едва соперник к такой манере адаптировался, сразу терялся. А теперь в его арсенале и полусвечки появились, и косые удары и подкручивать он научился, и к сетке грамотно выходить. Но главное, Мерзлов его не чморил еще ни разу. Не то, что Михалыч, который сразу объявлял, что на первый же день после турнира обратные билеты в Москву берет. А Станислав Андреевич наоборот, у него любимая присказка. «Ты в Москву не спеши, у нас все равно горячую воду отключили». «А когда в тебя верят, можно горы свернуть». И Макс это успешно делал, а о дедовой чаше больше даже не вспоминал.